Так было две тысячи лет назад. Так было еще совсем недавно, век назад. И только в сегодняшней Европе объявление войны уже не вызовет радости и энтузиазма. Люди стали совсем другие. Попритухли как-то. Средний класс появился, стиральные машины, кондиционеры, телевидение. Внешнее благополучие и спокойствие вышло на первый план. Развлечений теперь столько, что никакая война не нужна. А что касаемо наполненности жизни, аффилиации... Аффилиация, кстати... Это потребность действовать группой, коллективом, сообща стадом. Мы же стадные животные. Потребность в единении с себе подобными ныне, по счастью, здорово подразмыта индивидуализмом. Что же касается смысла жизни, то есть психологической наполненности существования, то ныне жизнь наполняется погоней за разными интересными вещами и удовольствиями. И, слава богу, я считаю, лучше быть бездуховными в терминах ортодоксов, чем воевать. Что же и почему изменилось за последние сто лет в людях? А всего-то ничего. Просто почти на всей планете завершился процесс урбанизации. Деревня практически растворилась, и исчезло лишь 4% самодеятельного населения в развитых странах сегодня работают в сельском хозяйстве. Возник глобальный город Горожане 1914 года были, как правило, людьми городскими только в первом поколении, то есть по духу деревенскими. Да и вообще дух деревни царил среди европейского плебса до середины XX века. Мы же помним, города-миллионники появились только в начале XX века. А цивилизация, современность, модерн – это не просто город. Это в первую очередь мегаполис. Гитлер, идя к власти, апеллировал к постаральным деревенским ценностям, традициям предков, духу отцов, и его очень поддерживали. Сейчас такой номер может прокатить только в странах, где урбанизация либо в самом разгаре, либо в начале. Там возможны тоталитарные режимы, восторг от войны, общие на всю народную массу идеологемы. Современный горожанин устроен гораздо сложнее деревенского парня. Он уже не делит мир на своих и чужих, плохих парней и хороших, черное и белое. Он понимает, что добро и зло относительны, что нужно быть терпимым и толерантным к людской инаковости, а иначе при такой скученности в городе просто не выжить. Мегаполис — великий уравнитель и великий примиритель. Горожанин для себя уже принял, что лучше компьютерная война, чем обычная, поскольку во время компьютерной войны можно есть пиццу, принесенную прямо на дом, и не рискуешь потерей конечностей, а той самой жизни. Но что же делать теперь? В современном мире природным героям. Еще встречающийся даже в западном мире психотип героя, я бы даже сказал фенотип героя, сегодня реализует свои внутренние потенции в наемной армии, командном спорте, уголовном мире, органах правопорядка. Блатной романтик, благородный рыцарь, храбрый солдат — это ведь все один и тот же человеческий психотип. Формы реализации разные. Римская молодежь охотно записывалась на войну. Однако пройдет пара-тройка сотен лет... И на излете империи римская молодежь начнет бегать от армии, как сейчас это происходит в России, как это было в Штатах во время непопулярной Вьетнамской войны. Но на Третью Пуническую войско римляне набрали быстро. Тем временем старенький Массинисса, Разбил Газдрубала. Карфагенине, как это у них водится, решили казнить Газдрубала за проигрыш сражения. Но Газдрубал сбежал, сколотил банду и стал грабить окрестности. А Карфагенине пришли в ужас. Война Риму объявлена, а войска нет. Карфагенские послы опять отправились в Рим, рвали волосы, выли, дико извинялись, катались по земле. Вся программа. Военного столкновения между Римом и Карфагеном еще не случилось, но Карфаген уже объявил о полной и безоговорочной капитуляции. Однако в Римском Сенате уже возобладали погромные настроения. Карфаген решено было разрушить, разрушить город, обезглавить цивилизацию. Римляне это понимали и даже не решились сказать об этом послам. Но карфагенские послы сами обратили внимание, на некую странность в поведении римлян. Те, как и прежде, обещали оставить карфагенинам свободу, самоуправления, имущество и территорию, но за всю их речь ни разу не было произнесено слово «город». А вне судьбы «города» всякие речи о сохранении цивилизации пустой звук история донесла до нас имена двух римских консулов которые высадились в африке с экспедиционным корпусом в 149 году до нашей эры Марций Цензарин и Маний Манилин. Именно этим двум людям было суждено сообщить пуницам страшную весть. Их самих решено оставить в живых, а их цивилизацию нет. Консулы, расположившись с войском у стен Карфагена, выдавали карфагенинам информацию порционно. Сначала они потребовали 300 заложников из числа карфагенской знати. На следующий день велели выдать все оружие, сдать свежеотстроенный флот и катапульты. Карфагенине стали было возражать, говоря, что в окрестностях рыщут банды Газдрубала. Но римляне ответили, что отныне охрана внутреннего порядка их дело. Карфагенине разоружились. Они вывезли из города и сдали более двухсот тысяч комплектов пехотного вооружения и две тысячи катапульт.